было над чем подумать. По всему получалось, что клиент сильно ошибался, когда рисовал мне картину преступлений. Эта картина оказалась только наброском, как контурный рисунок в детской книжке раскраски. И моя задача заполнить пробелы и незаштрихованные места нужными красками, тонами и акцентами. Потому что первое Убийства детей начались гораздо раньше, чем мне об этом сказал Аркадий. Второе. Не исключено, что главной целью убийцы или убийц были вовсе не дочери моего клиента, а кто-то другой. Здесь возникла главная сложность, главный вопрос. Достиг ли уже убийцы этой цели? Может быть, тот, кто убивает или заставляет кончать с собой этих подростков, уже насытился своей ролью и остановился? Елена Мерин продолжает собирать свою новую жатву. Третье и наконец, сама эта новая жатва. Что за организация? Откуда она взялась? Как действует? Сколько детей она уже заманила в свои сети и каковы её конечные планы? Впрочем, последний вопрос я, кажется, смогу прояснить сейчас и немедленно. «Информацию хотя бы в общих чертах обо всём на свете современный человек получает из интернета. В кабинете Ильинского я видела компьютер с большим экраном, а уж в том, что он подключен ко всемирной баутине, не было никаких сомнений. Слава богу, не в пещерном веке живём». «Женечка, может быть, вам скучно? В гостиной большой выбор музыки, фильмов. Там очень хороший музыкальный центр. Даже караоке есть», — заглянула ко мне Фаина. «Информацию, хотя бы в общих чертах, Видимо, от моего долгого молчания в восседении в кресле домоправительницы остановилось не по себе. Мало ли, что она там такое замышляет против всех нас, ясно читалось на её добром лице. "Мне тоже спасибо", сказала я, поднимаясь. "Я лучше пойду с подружками на форме пообщаюсь. Мы там как раз фасоны свадебных платьев сегодня обсуждаем". по-хозяйски. Тут уж не до деликатности. Устроившись за рабочей машинкой клиента, я подключилась к интернету и быстро набрала в поисковике несколько слов. В первой же ссылке на экран выпал яркий круг солнца и живое изображение налившихся колосьев какого-то злака, то ли ржи, то ли пшеницы, которые до такой степени созрели, что готовы вот-вот просыпаться на землю. Я не стала раздумывать над тем, что могло означать эта простенькая аллегория. Гораздо больше всяких картинок меня интересовал набранный крупным шрифтом текст по низу картинки. Надо думать, в нём заключалась основная идея новой жатвы. Осознание призывов владыки Шамбалы и манушествою расы человечества. Мари и представители планетарной иерархии накладывают на нас, её земных служителей, обязательства и ответственность за организацию на планете нашей Терры массовой и ускоренной подготовки людей к огненному крещению и переходу в новый мир. Так. Ясно. Обычный набор сектантов-демагогов, рецепт лапши для ушей ничем не отличный от тысячи подобных. Остальную часть текста я пробежала по диагонали. Современный мир движется в непрерывном направлении. Кто бы сомневался, с этого положения начинается любая современная секта. Но у последователей Новой Жатвы есть возможность войти в рай со служебного входа и вне очереди, правда, при условии, что все обращённые станут жить по законам секты, потому что она единственно верная в этом мире учение. Как ни странно, основатели Новой Жатвы за хлеб убеждали, что за основу своего учения они берут Библию, Как говорится, исходная точка у всех одна, а компиляторы разные, пробормотала я, изучая название вы приглашение посетить собрание каждый вторник и пятница. Сегодня, между прочим, как раз вторник. Что интересно, приглашение сопровождал совет приходить на эти собрания в полном составе, семьями, включая детей, бабушек и прабабушек. Обещание мира и гармонии, обещание света и солнца, Обещание красной и чёрной крим между молочными реками и кисельными берегами. Я немного прокрутила интернет-страницу дальше. Нет, ничего такого, за что можно было бы уцепиться. Что ж, придётся посетить собрание этой новой жатвы.